Глава 3 «Дикарь пьет чай». Аркаша со Светланой с утра спорили, как описывать местные насекомоядные цветы. Было их вокруг немало. Синих, красных, белых. Каждый питался одним видом тлей или мух. Все другие мухи могли безбоязненно садиться на цветы. Они так увлеклись, что не заметили, как подошла мрачная Машенька, «Сидите и ничего не знаете», — сказала она. «Что случилось?» — спросила Светлана. «Что-нибудь с батискафом?» «Ничего особенного», — сказала Машенька, кладя на стол слипшуюся записную книжку. «Батискаф утонул, камеры и записи погибли, в озере водятся громадные хищники, какой-то дикарь ловит рыбу, а вообще-то ничего особенного». Светлана ничем не показала, что удивлена или взволнована. Несмотря на свои горести, Машенька залюбовалась ею. Густые королевские черные волосы опускались на узкие плечи. И даже удивительно было, как Светлана несет на голове такую тяжесть. «Ну?» — Светлана засмеялась теплыми синими глазами. «Расскажи сначала и подробнее. Когда Маша закончила рассказ, все отправились к озеру. Им присоединился и Пашка, который захватил с собой большой крюк на тросе. С помощью этой удочки вытащили из воды батискаф, похожий на пустой мешок, разложили его на берегу и принялись вынимать из него промокшие вещи и приборы. «Ума не приложу», — сказала Светлана. «Откуда здесь мог появиться такой странный человек? Ты говоришь, он называл себя дикарем? Надо будет сегодня же позвонить в город. Зачем они пускают сюда туристов с рыболовными сетями? Смотрите», — крикнул Пашка. Громадная рыбина с длинной зубастой мордой, выскочила из воды и вновь скрылась. Только круги пошли. «К сожалению», — сказала Светлана, — «хищники тебе не почудились. Теперь в озеро путь заказан. А ведь мы только в прошлом году изучали его фауну. Ничего подобного здесь не было». А они выросли за год», — предположил Аркаша, вечером за ужином на веранде домика Светланы. Только разговоров было что о дикаре. «Он в самом деле красивый?» — спросила Наташа, призняшка Машеньки. «Но куда более легкомысленная». «Может, и красивый», — ответила Машенька. «Только мне он не понравился». И в этот момент раздался голос. «Почему же не понравился? Обычно я нравлюсь женщинам и детям, потому что я добрый и веселый». Из синих сумеречных кустов, усыпанных разноцветными светлячками, вышел дикарь и поднялся на веранду. Я решил воспользоваться приглашением любезной девочки, с которой познакомился сегодня. Дикарь вежливо поклонился Наташе, которая сидела к нему ближе всех, а Наташа широко открыла глаза и сказала невинно, «Простите, я вас вижу первый раз в жизни». Что было истинной правдой. Дикарь был в той же оленьей куртке, синих кожаных штанах, с бахромой сбоку, как у древних индейцев, и в сапогах со шпорами. Волосы он перехватил тонкой золотой ленточкой, на которую садились ночные бабочки, полагая, что это цветок. У дикаря были большие, светлые, добрые глаза в черных ресницах, короткий, чуть вздернутый нос и подбородок с ямочкой. «Совершенно очаровательно, дикарь», — подумала Алиса, но вслух говорить этого не стало. «Зачем же так меня обижать?» — сказал дикарь сокрушенно. «Я же не нарочно вас утопил». Тут он увидел Машеньку, понял, что ошибся, Широко улыбнулся и сказал, «Прошу прощения, я не подумал, что сюда привозят близнецов». «Так вы меня не прогоните, у меня кончился чай, а без цивилизованному дикарю просто невыносимо. Кроме того, мне сегодня скучно». И, не ожидая приглашения, дикарь уселся на свободный стул. «Здравствуйте», — сказала Светлана, — «значит, это вы сегодня испортили день нашей Машеньки». Может, такое начало разговора было не очень вежливым, но Светлана, как известно, человек прямой. — Ах, — воскликнул дикарь, глядя в упор на Светлану, — сплошные чудеса. Я оказался гостем прекрасной женщины. — А это все ваши дети? Это мои друзья, — сказала Светлана. — А кто вы? — дикарь улыбнулся, но ничего не ответил. Алиса спросила. — Вам покрепче? — Как можно крепче, — сказал дикарь. — Обожаю все крепкое. Меня самого природа не обидела силой и ловкостью. Передайте сахар. Дикарь подвинул к себе сахарницу и насыпал в чашку ложек пять сахару. «Ну вот», — сказал он, отпив глоток и расплывшись от счастья, — «лучше чая, чем здесь, я в жизни не пил. Клянусь черной туманностью». Вдруг Аркаша вскочил, чуть не опрокинув стол. «Я же говорил, а мне не верили». Дрожащим пальцем он показывал на освещенную площадку перед верандой. Там медленно шла задняя половина собаки с пушистым хвостом. Правда, остальные опоздали обернуться и увидели только, как чей-то хвост исчезает в кустах. «Я клянусь, что у нее нет головы», — воскликнул Аркашка. «Все ты придумываешь», — сказал Пашка. «Чем же она ест?» «Лучше здесь ничему не удивляться», — сказал дикарь, — «иначе окажешься в дураках. Я сегодня рыбу в озере ловил». «Сварил, горькое, в рот не возьмешь. Представляете мое разочарование? Пришлось обедать консервами». «Кстати», — Светлана проявила настойчивость, — «вы так и не рассказали нам, как сюда попали». «Как я сюда попал?» — декаль протянул Алисе чашку и попросил. «Пожалуйста, еще одну, покрепче. Как я сюда попал?» «Так же, как и вы, на космическом корабле. Я приехал сюда в поисках «Дикого уголка». Скоро в галактике не останется места, чтобы любитель природы мог отдохнуть спокойно. «А где вы живете?» — спросила Светлана. «В лесу. Мне ничего не нужно. Рюкзак, палатку, одеяло и надувную подушку. Вот и все. А не будет одеяло, проживу без него. Я иду по лесам и полям. Где мне нравится, останавливаюсь и живу, пока не надоест. Но разве вам не сказали, что здесь нельзя ловить рыбу и охотиться? Это же заповедник». «Я не варвар», — сказал дикарь. «Я просто естественный человек. Я беру у природы лишь то, что нужно мне для пропитания. Я не граблю, а прошу природу поделиться со мной. Я часть ее. Если бы я не поймал сегодня в озере этих несчастных рыб, их бы сожрали зубостые хищники». И он обернулся к Машеньке. «Правильно?» «Правильно, — сказала Машенька, — я сама видела. Так что я безопасен и хочу дружить с людьми и зверями, и пусть мне все платят взаимностью. Хорошо?» Он оглядел сидящих за столом, доверчиво улыбаясь, как бы уговаривая их стать его друзьями, и неудобно было отказать такому человеку. Только Машенька отвела взгляд. Она вспомнила, что быть батискаф погублен, и в озеро ей больше не опуститься. А декаль, словно угадав ее мысли, добавил, а тебя я спас!» Если бы не я, ты увидела бы этих чудовищ слишком поздно, и они разодрали бы тебя на кусочки. Вот так-то. Мы всех любим, а нас любят далеко не все. Это, к сожалению, закон природы». Он допил чай, потянулся и сказал, поднимаясь, «Большое спасибо. Теперь я жду вас к себе в гости. Моя палатка в лощине на том берегу. И не сердитесь на меня, я никому не желаю зла». С этими словами дикарь перемахнул через перила. «Постойте», — закричала вслед Алиса, — «вы же не сказали, как вас зовут?» «Зовите меня дикарем», — ответил он. «Я не обижаюсь на это прозвище. Просто дикарем». И он исчез. Только суетились мотыльки и шуршали листья. «Какой интересный парень», — сказал Пашка, — «настоящий дикарь». «А ты уж готов пойти по его стопам», — возмутилась Машенька. Пашка ничего не ответил, а Светлана сказала. Все-таки, когда человеку хочется рыбы, он берет удочку. Зачем же загребать большой сетью? Может, у него не было удочки? Сказала добрая Наташа. Я ему дам крючок. У меня есть, сказал Пашка.